Глава третья. «Для заинтересованных лиц». Так начиналось письмо, пришедшее в середине сентября. Мисс Гринглинг сняла с него фотокопии и одну оставила в моем факультетском почтовом ящике. «Пользуясь случаем, рекомендую вам доктора Бенциона Нетаньяху, на должность преподавателя истории в Корбин-колледже. От всей души поддерживаю его кандидатуру. Мне, как ректору Дропси-колледжа по изучению иврита и семитских языков, выпало особое честь и удовольствие на протяжении десяти с лишним лет с перерывами общаться с доктором Нетаньяху и его чудесной женой Цили. Радость преподавателей Дропси-колледжа от обретения сотрудника столь деятельного и талантливого не выразить словами. В конце концов, не каждый день подлинный гений, а также видный государственный деятель и политический кумир появляется в аудиториях небольшой, мы предпочитаем говорить взыскательный. Равинской семинарии в самом сердце Филадельфии. Поистине это чудо. Впрочем, признаться, это одна из многочисленных привилегий американской науки. Даже самые маленькие наши учебные заведения порой способны изыскать средства для привлечения величайших иностранцев, хотя, к сожалению, нам кажется, еще никогда не удавалось их удержать. Бен, я зову его так, поскольку мы друзья, к приходу в Дропси уже составил себе имя как один из выдающихся израильских, тогда еще палестинских, ученых и гибраистов своего времени. Выдающийся распространитель идей сионизма и непревзойденный переводчик на иврит и английский основополагающих трудов деятелей этого движения работ Герцля, Нордау и Зангвилла, а в дальнейшем и Зеева Жаботинского, своего наставника, и Натана Милейковского, своего великого и незабвенного отца. Когда война уносила жизни наших европейских собратьев, Бен посвятил себя жизни евреев в Америке, вел занятия у будущих американских раввинов, и даже у будущих священнослужителей других конфессий и деноминаций по ивриту, литературе на иврите, по еврейской истории, попутно под научным руководством вашего покорного слуги дописывал диссертацию о тайных иудеях эпохи Инквизиции в Иберии. Впрочем, признаться, мое научное руководство было не более чем нелепой формальностью. Правила Дропси требуют чтобы у каждого диссертанта был наставник. И я рад, что на эту роль выбрали именно меня, потому что я от этого только выиграл. Это Бен меня наставлял. Помню, что в процессе работы над диссертацией я не раз дивился выдающимся способностям Бена и больше всего его стойкости». Вносливость и одновременно продолжать изыскание, писать черновики глав, нести тяжелую учебную нагрузку — и все это на фоне мрачных прогнозов из-за границы. Мне хватило бы и одной из этих задач, но не Бену. Он в это смутное время еще ухитрялся в полной мере исполнять политические обязанности, обусловленные его положением главного представителя Жаботинского в Соединенных Штатах. Под эгидой НСО, новой сионистской организации, ранее СО, сионистской организации, Бен изъездил всю Америку из конца в конец, пытался воздействовать на политиков в законодательных органах Штатов и в Конгрессе. Встречался с видными представителями деловых кругов, деятелями культуры и обычными гражданами в клубах и храмах. Просвещал американских слушателей по вопросу независимости Израиля и не пропустил ни одной консультации в Дропси, ни одной встречи с научным руководителем, ни одного занятия. Он приходил ко мне всегда вовремя и говорил, как ни в чем не бывало. «Я только что из Вашингтона. Беструман передает вам привет». И принимался объяснять мне хитросплетение и интриг при дворе Жуана II или Альфонса V. Одним словом, этот человек неустанно трудился, чтобы построить не только карьеру, но и государство, еврейское государство. Ума не приложу, как он выкраивал время для сна. В 1948 году, после объявления независимости Израиля, Бен приготовился сменить комфорт и безопасность Филли на опасности Иерусалима. Нам, сотрудникам Дропси, было жаль его терять, но он не видел для себя иного выхода. Он был нужен своей стране, своему народу. И это совершенно понятно. Большую часть следующих десяти лет мы с Беном регулярно переписывались на иврите, но чаще на английском. Он рассказывал мне о своей бурной деятельности и педагогической, и политической. Я же следил за ним почти с собственническим интересом, в особенности за его стараниями расширить научные горизонты своей молодой страны посредством издания научной литературы. Казалось, он каждую неделю обращался ко мне с чем-нибудь новым, то с монографией, то с неотложной просьбой. Бен досадовал, что июньский номер журнала под его редакцией доставят в Филадельфию лишь в декабре, если вообще доставят. Несмотря на это, я с превеликой охотой поддерживал любые его затеи, будь то справочник или полемическая брошюра. И хотя я радовался новостям и плодам его достижений, замечал я и неудачи. Почти в каждом разговоре со мной Бен сетовал на ограниченные возможности государственного университета. Ему тогда приходилось нелегко. И с теплом вспоминал куда более благоприятные условия для проведения исследований в Америке, достойную работу нашей почтовой службы, возможность достать любое периодическое издание. Как-то раз он обмолвился, что не прочь вернуться, если позволят условия, а именно, если он получит стипендию или грант, то есть средства к существованию, пока он будет писать книгу на основе своей диссертации. Я потратил немало времени, Однако, в конце концов, мне удалось упросить щедрых благотворителей из Филадельфии и окрестностей, владельцев известной компании по производству париков и трех здешних евреев, открывших на паях фирму «Пеп Бойс» по обслуживанию автомобилей, и я предложил Бену годовую стипендию. Он согласился. Бен вместе со своей чудесной женой Цилей К тому времени у них было уже трое красивых и умных сыновей, проделал нелегкий путь до краеугольного камня, так в шутку называют Пенсильванию, и с обычными для него энергией и усердием принялся читать лекции и заниматься наукой. Или даже с большими, чем обычные, поскольку тот Бен, что вернулся к нам, Был намерен использовать время пребывания в нашем колледже с максимальной пользой. Он трудился, не жалея сил, и своим примером поощрял других тоже не жалеть сил. Его рвение распространялось на всех и все совершенствовало. Например, после того, как он запретил использовать на своих семинарах англоязычные тексты, те студенты, кто не вылетел, в совершенстве овладели евритом. А после того, как некоторые сотрудники факультета попытались сделать обязательным ношение кипы на кампусе, Бен добился компромисса, в силу которого от этого требования освободили христиан и тех, кого уже зачислили на учебу за границей, в Израиле. Такие примеры демонстрировали сионизм в действии. Они олицетворяли прагматичный сионизм. Идеологию, благодаря которой Бен на неделе преподавал иврит, не покрывая голову при том, что он был первым и самым важным читателем моих проповедей. Его эрудиция, существенно превосходящее познание любого раввина из числа наших преподавателей, не раз уберегала меня от самых нелепых, фактически грамматических и логических ошибок. Никогда не забуду, как мы вместе ходили домой из Дропси. Бен высказывал доброжелательные замечания касательно моего слова на грядущий шаббат. Циля у нас дома учила мою жену Каролину готовить хумус с тхиной, фалафель и пирог паштиду. С удовольствием сообщаю, что некоторые из этих блюд по сей день входят в репертуар Каролины. А три мальчика Нетаньяху играли у дома с нашим сыном Ронни. Он готовил их к гонке на самодельных автомобилях под эгидой Бнейбрид, одна из старейших и известнейших еврейских общественных организаций. Мальчики заняли почетное пятое место, при том, что прежде они в таких гонках не участвовали. Год пролетел, и после Песаха Бен обратился ко мне с просьбой продлить ему срок. Он хотел остаться, его семья хотела остаться, но время его пребывания у нас заканчивалось, а с ним и семейные визы. Больше всего меня заботили именно визы. Мне по сей день стыдно, как уверенно я ответил ему, что-нибудь да придумаем. Я не сомневался, что нам удастся добиться некоего соглашения или договоренности. Ближе к концу семестра я пошел к нашим благотворителям, и выяснилось, что все обстоит не так, как я себе представлял. Выяснилось, что последнее время дела компании по производству париков идут ни шатка, ни валка, Великая конкуренция с Мексикой, очень многие фабрики переводят в Мексику, и они не в состоянии выписать нам новое пожертвование. Выяснилось, что «Пеп увеличивают число автомастерских и тоже, к сожалению, не желают и далее оказывать нам поддержку. Я пошел в наш совет, получил категорический отказ. Я обедал с богатыми вдовами, и ушел голодным. Я пошел на свет, но получил отворот поворот. Это было несчастье. Без внешнего финансирования Дропси не потянуло бы на Таньяху. Это было несчастье, я бессилен был что-либо сделать, как и избавиться от ощущения, будто я во всем виноват. Мне вновь напомнили об ограничениях, связанных с управлением практическим учреждением профессионального образования, созданным для обучения низшего духовенства. Я не раз жаловался моим коллегам-священнослужителям, как католическим, так и протестантским, на межконфессиональных мероприятиях по обмену опытом. Прискорбная, но упрямая правда в том, что большинству людей любой веры нужно от духовенства, лишь чтобы оно их женило и хоронило, — И только немногие праведники готовы раскошелиться на обучение духовенства тому, что выходит за пределы этого. Но я отклоняюсь от темы. Нынешнее положение Бена еще тяжелее, чем до отъезда в Израиль. Он застрял в Америке без работы и с недописанной книгой, не говоря уж о том, что их пятеро и затраты на перевоз семьи обратно в Израиль истощат его сбережения. Последняя его возможность хоть как-то свести концы с концами и прокормить детей — выйти на рынок труда. Я так подробно описал карьеру Бена, поскольку отдаю себе отчет, что его научная биография не во всем соответствует американским стандартам. В ней есть то, что мы называем «пробелами». Смею вас заверить, что по израильским и по общееврейским понятиям в этом несоответствии нет ничего необычного. Так, например, в Америке масса преподавателей, бежавших от нацистов. Нюрнбергские законы лишили их места в германских университетах. Среди них и такие светила патриоты Америки, как доктор Альберт Эйнштейн и доктор Ханна Арендт. Разве мы поставим им в укор пробел в научной биографии с 1933 по 1945 год? Разве мы откажем им, потому лишь, что в их трудовом стаже есть дыры? Нет, конечно. Это было бы безумием. Лакуны в научной биографии Бена объясняются иными причинами. Однако нельзя сказать, что эти примеры никак не связаны между собою. Он... Не изведал мытарства, выпавшие на долю европейских евреев, однако ему приходилось мириться с далеко не идеальными условиями Палестины. От нехватки пишущих машинок и ленты для пишущих машинок до поджигателей арабов и злоумышленников, стремившихся уничтожить университетские архивы. Иными словами, история добралась и до него. История — препятствовало его занятиям историей, но такой поворот событий его не обескуражил. Бен не растерялся и вступил в схватку с настоящим. В то время как люди младшего поколения в буквальном смысле вели бои в своих дворах, война Бена переступила границы и превратилась в крестовый поход, и как ни чистили его в популярной прессе, даже это не помешало ему добиваться признания своего государства и влиять на общественное мнение. По моему убеждению, нельзя оценивать этого человека, не принимая во внимание политические факторы. Я считаю Бена истинным героем еврейского народа. Воин-историк старой закалки, чьи труды по выражению пророка несут свет для язычников или гоев. Исайя, 42 глава, 6 стих. В заключение признаюсь, то, что Бену придется продолжить карьеру за пределами нашего колледжа, пятно на репутации Дропси и моей лично. И я убежден, что если он вынужден будет вернуться без гроша в еврейское государство, это будет невосполнимая утрата и для американского еврейства, и для всей Америки. Недаром же Америку называют страной возможностей. Я могу лишь надеяться, что Корбин-Колледж подтвердит свою репутацию, назначив доктора Нетаньяху на должность, приличествующую его положению. С уважением, рабби доктор Хайм Хэнк Эдельман, ректор Дропси-Колледжа по изучению иврита и семитских языков